До свидания, милый. И Джеррику видел, как белый лебедь повернул голову на длинной шее, чтобы взглянуть на него загадочными глазами, прежде чем исчезнуть за единственным облачком, плывущим по пустому, слепому небу. Разозоренные в тончайшие оттенки зелёного, железная орхидея и её сын возлежали на зелёной лужайке, плавно спускающейся к лазурному озеру. Был вечер. Между железной орхидеей и её сыном покоилась золотисто-зелёная скатерть, уставленная нефритовыми блюдами с остатками ужина. Здесь были зелёные яблоки, зелёный виноград, сердечки артишоков, имелись чеснок, корнишоны и незрелые дыни, сельдерей и авокадо, виноградные листья и груши. В самом центре этого натюрморта в зелёных тонах ярким мазком краснела редиска. Железная орхидея слегка приоткрыла свои изумрудные губы, когда она потянулась за неочищенным миндалём. Джеррик рассказал ей о своих приключениях в эпохе рассвета. Её зачаровал рассказ, хотя она не всё понимала в нём. И ты нашёл смысл, добродетели моя плоть. Она покончила с миндалём и теперь раздумывала не отведать ли корнюшонов. Джеррик вздохнул. Должен признать, что до конца не уверен в этом, но полагаю, добродетель имеет какую-то связь с развращённостью. Он засмеялся и вытянулся на прохладной траве. Одно порождает другое, мама. Что такое развращённость, любовь моя? Я думаю, это что-то связанное с неспособностью контролировать свои поступки, что, в свою очередь, имеет какую-то связь с окружением, в котором предпочитаешь жить, если у тебя вообще есть выбор. Возможно, когда миссис Амелия Ундервуд вернется, она сможет объяснить точнее. «А она вернется?» безотчётным жестом пальцы железной орхидеи опустились на диск и отправили её в рот. "Я уверен в этом", сказал Джерек. "И тогда ты будешь счастлив?" Он посмотрел на неё с некоторым удивлением. "Что такое счастлив, мама?"